Воспоминание седьмое. Андрей. Детство. Андрей сам удивлялся тому, как резко и значительно изменилась его жизнь с того мгновения, как он закрыл дверь за почтальоншей, которая принесла бандероль с деньгами. Куда девалась его же ставшая привычной скука?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 наполненные заботами и событиями. Но пока он старался не думать об этом. Тем более, что, встречаясь со старыми знакомыми, чуть не с удивлением узнал, что, оказывается, пострадал от кризиса далеко не он один. Раньше, утопая в своих неприятностях, буквально упиваясь ими, от безысходности находя в своих страданиях смысл существования, он вообще не обращал внимания на других людей, не интересовался тем, что происходит с ними.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 Однако, слушать такие откровения, Андрею совсем не хотелось, а помогать жалобщикам тем более. И после того, как прошла первая волна эйфории и общения, он начал понемногу сторониться многих прежних знакомых. Многие из них, увидев, что Андрей при деньгах и решив, что ее дела наладились, налетели на него как мухи. И особенно, касалось женщин. Ему и раньше часто встречались любительницы хорошо устроиться за чужой счет.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 — А ты все ворчишь с чувством, — ответила Дашка. — Теперь на тебя хоть смотреть можно без слез, а то у меня сердце все изболелось, на тебя-то глядишь. Ну, прошло совсем немного дней, и она снова завела разговор. Андрею он совсем не понравился. Они сидели в ресторане, уютном, полупустом, так что вкусно и сытно поужинали, и теперь наслаждались покоем и хорошим вином. Андрей чувствовал себя почти счастливым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 Он и сам уже начал задумываться о том, как быть дальше. Пятьдесят тысяч евро — большие деньги, так для Дашки, с зарплаты менеджера турфирмы во время кризиса. Для него же привыкшего жить на широкую ногу — это копейки. Присланная в бандероле тонкая пачка лиловых купюр таяла с ужасающей быстротой. Неумолимо съеживалась, как шагреневая кожа. С момента визита почтальоншая прошло всего несколько недель. Только-только начался март, а деньги уже стали заканчиваться. В одно совершенно непрекрасное еще по-зимнему серое и хмурое утро Андрей, заглянув в конверт, обнаружил, что в нем осталась одна единственная сиротливая банкнота. Последняя. И новых поступлений ждать неоткуда. Печальное обстоятельство. Как не гнал он от себя мыться, что будет дальше? — как не сопротивлялся его разум размышлений над этим вопросом, но порало всерьез задуматься над ним. Все же настало. Надо было что-то решать. Конечно, он давно хотел вернуться к прежнему образу жизни. Не имитации занятости, а по-настоящему реальному делу. И подумал начать новый бизнес. У него не только бродили мысли на эту тему, но намечались вполне реальные планы. Какие завязки! Но все упиралось в одно — деньги, никаким кредитом подобную проблему было не решить. Так что ему виделось теперь два возможных пути. А первым прожужжала все уши Дашка, попытаться устроиться на работу в какую-нибудь солидную фирму, мол, всего-то опытом Но поступать так очень-очень не хотелось. Давно прошло то время, когда Андрей Шилаев бегал у кого-то в подчинении.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 В самые неожиданные моменты, сидя в баре с друзьями, примеряя в бутике свитер из новой коллекции, лежишь в постели с Дашкой, он вдруг вспоминал о Чем меньше становилось денег, тем чаще он ее вспоминал. С тех пор, как ему принесли бандероль, он больше не видел даму, Эти как-то однажды заходила в бар на соколь. Но не чтобы встретиться с ней, а чтобы признаться немного любой собой, небрежно положить на барную стойку пять тысяч евро. Будьте добры, получите, я свои долги всегда отдаю. Старьевщица он тогда не увидел, но, к сожалению, не испытал, куда-то спешил. А теперь он всерьез желал этой встречи. Почему бы и нет, в конце концов? Подспудно его мучила мысль, что он подсел, как наркоман, на зелье на эту продажу воспоминаний. Вместо чтобы разумно расходовать полученные суммы, Искать работу он бездумно и легкомысленно тратит их. А все потому, что надеется, мол, старьевщица поможет на этот раз. Он убеждал себя, что последний и все завяжет. Он же деловой человек, успешный бизнесмен, ему ли не знать, что на халяву рассчитывают только последние лохи? Да и еще раз и все. Просто ему нужны зарезу необходимые деньги, она готова их давать ему. И за что, за какие-то пустяки?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 Вылежившиеся и созревшие с годами, хорошее вино. Ну что ж, наверняка найдутся у него и такие. Что-то хорошее, приятное, допустим, из детства. Надо как следует порыться в памяти. Он пошел в ванную, до отказа отвернул бы крана, щедро плеснул хвойной пеной из пластиковой бутылки, пока набиралась вода, встал перед зеркалом и спросил свое отражение. «Ну, чем торговать будем?» Отражение отвечало.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 новомодную психологическую статью, то ли услышала от кого-то, что чем к более раннему периоду жизни человек относится его самое первое воспоминание, чем раньше человек начинает осознавать и помнить себя, тем он одареннее и изуряднее. Лев Толстой, например, помнит, как его купали со всем крошечным грудным младенцем. «Теория». Произвела на Катю сильное впечатление и на долгое время донимала знакомых расспросами, чтобы убедиться в справедливости этой гипотезы или опровергнуть ее. Он тогда подшучивал над ней, сам, однако, понимая, что ведет себя так с досады. Его собственное первое воспоминание было поздним и относилось к нам к четырем, если не пяти, что по Катину меркам было, но ну, просто ни в какие ворота. У нее нашлись знакомые, которые клялись, что помнят себя еще до того, как исполнился год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 Почему-то всего на две машины. Кому он принадлежал, и что этим двум счастливочкам застала сия привилегия, за что, Андрей, понятное дело, не помню Зато запомнил помойку за гаражом, отгороженную от двора тонкой кирпичной стенкой. От времени и непогоды стенка частично разрушалась, превратившись в некое подобие лестницы, и ребята забирались по ней на гаражную крышу, высокую, выше первого этажа. Наблюдая, как это делают мальчишки постарше, Андрюшка тоже захотел последовать их примеру. Разумеется, всей дури навернулся на полдороге. Вот и осталась картинка в памяти. Гордый, собственной смелостью, он карабкается, хватаясь руками за шершавые кирпичи, и вдруг видит, как к нему чего то стремительно приближается серое плотно асфальта изрытого трещинами. Испугаться он тогда не успел, скорее очень удивился. Отчего вдруг так произошло? Потом выяснилось, что он разбил и руки, и колени, было очень больно, но боль в памяти не сохранилась, только это глубокое изумление. Нет, такое воспоминание вряд ли заинтересует старевщица, хотя он очень давний и наверняка по-настоящему созрел. Нужно поискать еще что-то более существенное, обязательно хорошее, светлое, радостное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 Дупло служило поводом для множества интересных игр и фантазий. Одна с другой. Вставали картинки из детства. Первая самостоятельно прочитанная книга. Он до сих пор помнил, что это была отдельно изданная в бумажной обложке и с красивыми иллюстрациями, в маршака рассказ о неизвестном герое. Ищут пожарные, ищут милиции, ищут автографов в нашей столице. Карманный фонарик, который маленький Андрюша выпросил у соседа-алкаша, дяди Коли. Настоящий армейский фонарик, прямоугольный, с двумя съемными цветофильтрами. В специальных кармашках фильтры потерялись первыми. За ними бесследный сейчас фонарик. лишь не узнать, куда он девался. Вспомнились походы в кино, близлежащий дом культуры, на сэкономленный от завтрака в деньги. Ей в школе тоже хотелось, особенно ближе к последним урокам. Но эту проблему...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 Он потом долго еще хранил в ней свои мальчические сокровища. пуговицы со звездой от солдатской гимнастерки, гильзы от настоящей винтовки. собственноручно ручно из дубовой щепки кораблик с парусом. Уж очень хорошо он тогда получился. Фантик от импортной жвачки. Почему импортной? Да потому что отечественной тогда не было. Мне кажется, выпускали в Прибалтике, но в Москве ее почти не видели. Ребята все равно говорили «импортной». Просто мечтали они. Собственно... И так уж страдали они без этой жвачки. Столько было тогда других вожделенных вещей. Газировка с сиропом. Бросишь в автомат монетку, и вот тебе полный стакан пощипывающей горло воды с газом. Фруктовое мороженое за семь копеек. Лимонные апельсиновые дольки в синей банке с цилиндриком, с серебряной жестяной крышкой и нарисованными по бокам персонажами щиполина. А какие были конфеты! Коровка, раковые шейки, морские камушки, ласточка, ииски-скис. Сейчас у коровки вкус совсем не тот, что был прежде. Хуже. Раковых шейк Андрей давно не видел, а камушков нет и в помине. А какие были леденцы! И на палочке, и развесны неровно отрезанные бруски в ярких липких обертках. Красные барбариски, зеленые мятные, желтые взлетные взлет он любил особенно. Кто-то из взрослых, наверное, бабушка, сказал ему, что их дают в самолетах, чтобы у пассажиров не закладывало уши во время взлета и посадки, и не тошнило. И с тех пор, засовывая из прозрачную золотистую конфетку, он каждый раз чувствовал, что приобщается к таинству высоты. На самолетах в детстве он не летал, но просто мечтал об этом, что называется, бредил небом. Космосом, конечно, тоже тогда это было модно еще в новинку, но самолетом все-таки больше. Это увлечение продолжалось несколько лет. А началось оно с того, как Галочка, их первая учительница, пригласила однажды военного летчика. Он весь урок рассказывал о самолетах, о том, как он был летчик. Она вообще была большая молодчина и Галочка. Как ласково называли за глаза ученики свою первую учительницу Галину Михайловну.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 Вызывал у него приятные ассоциации и светлые воспоминания о первых школьных годах. Спасибо за все, Галочки, это чудесной женщине. Тогда, впрочем, и не женщин даже, совсем еще. Молодой девушке, когда они познакомились, ей было немногим больше двадцати лет. Класс Андрея и Кости стал первым в учительской биографии Галина Наверное, потому что она сама была еще очень юной. Галочка так хорошо чувствовала детей.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 Но не давался ему русский язык, хоть-то убейся. Не мог он запомнить все эти правила и понять логики, почему одно слово написать так, а второе, по всем признакам, такое точно совершенно иначе, потому что ведь и Обычно за отметки его не ругали, но в тот день мать вдруг не только наорала на него, но и больно выпрала его ремнем. Расстроенный и обиженный, он убежал из дому, бродил сам не зная где,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 все время рассказывала что-то интересное, показывала красивые книги. А потом отвела его домой и долго чем-то разговаривала с закрытой дверью с мамой, которая после ее ухода пришла, опустив глаза к нему и просила у него прощения. Андрей на всю жизнь запомнил это и, с трудом сдерживая слезы судорожно всхлипывая, сказала об уходе отца. С этого времени началась настоящая дружба ученика и учительницы.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 Конечно, ни один Андрей Шелаев любил Галочку. К ней тепло относился весь класс. На последнем звонке, когда Андрюшка заглянул по старой памяти, я уже не учился в школе. Девчонки чуть не затопили школу слезами. Так грустно было расставаться с первой учительницей. Действительно, все к песне. Учительница первая моя. А спустя несколько лет после их выпуска Галочка все-таки разошлась с мужем и вернулась в Вен Урал но в Москву с тех пор приезжала почти каждый год в летние каникулы. Это становилось вполне законным поводом для ее бывших выпускников еще один раз собраться на встречу одноклассников, сначала у кого-нибудь дома, потом в каком-то из ресторанов. В первый раз пришел почти весь класс, затем с каждым годом народ становился все меньше. Но Андрей Шилаев оказался верным рыцарем Галочки.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 Будь она на его месте, она поступила точно так же, разве не так? Со всем этим ворохом воспоминаний едва наступил вечер, Андрей отправился в знакомый бар. Теперь он снова сделался здесь желанным гостем. барная руслана Дима встречали его только чуть ли не с распростертыми объятиями. Андрей заказал любимые виски, мысленно прикинув, сколько порций он сможет позволить себе на оставшуюся в кармане сумму. Усел за привычный столик и принялся неторопливо смаковать маленькими глотками напитка. И очень скоро его ожидание было вознаграждено. Не прошло и четверти часа, как в зал вошла та, ради которой он был и здесь. Окинув взглядом ее фигуру, Андрей Машинально отметил, что на Сольевиче все то же черное платье, какое было на ней в первый вечер, и... Он ощутил невольную радость при виде этой таинственной женщины, ведь до того, как она вошла в зал, он в глубине души все еще сомневал свою реальность. Но старьевщица подошла к нему, опустилась на стул напротив. — Что тебе заказать, — поинтересовался Андрей. — Смотря, какой суммы ты располагаешь, — усмехнулась она, заметив его недовольную гримасу, примирительно добавил. Ладно, ладно. Это отлично, знаю, сколько у тебя денег осталось. «Откуда?» — зачем-то глупо спросил. «Твои мысли мне пока не менее интересны, чем воспоминания», — туманно ответила она и замолкла. Вполне резонно было сейчас задать ей один из вопросов, что мучили Андрея с момента их необычайной встречи. Он не решался. Она молчала, и он тоже молчал. Почему он так странно себя чувствует? чем мы с ней так не по себе? Вон даже ладони потеют, и внутри где-то внизу живота холодок щекочущий и неприятный.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 И Андрей, чуть запинаясь, прошерстил ей весь перечень воспоминаний, припасенных им для нее, пока он плескался в ванне. Однако на протяжении оглашения списка с лица собеседницы не сходило скептическое выражение. Смешно это, Андрей. Она покачала головой, когда звучало у молока. Впрочем, все вы такие.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 стоящие из таких же микробов. Собеседница мало интересовалась его переживаниями, раз она и не заметила ее реакции. Или заметила, но не заострила на ней внимания. А вот воспоминания о первой учительнице этой вашей галочке я бы тебя, пожалуй, купила. В нем что-то есть, задумчиво протянула она. А в придачу, так уж быть, заберу и все остальное. Сто тысяч долларов тебя устроит?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 На сто тысяч евро это не тянет. Сто тысяч долларов и ни копейкой больше. И только для тебя. Дай мне подумать. Попросил он, ему хотелось знать, почему она проявляет к нему такое великотуши. Он опять не решил задать вопрос. Она пожала плечами. — Думай, думай. Я никуда не тороплюсь, смогу посидеть здесь с тобой в закрытии бара. И прежде чем он закончил фразу, он уже знал, что обязательно согласится. Так оно и произошло.